Глава 47 Жизненный уклад Милочки Мэгги полностью устоялся. Когда Марку исполнилось шесть, она отвезла его обратно в приют. И вопреки наказу матери Венсан де Поль, Милочка Мэгги рыдала. И Марк тоже рыдал и цеплялся за нее, не желая отпускать. Ей дали другого мальчика. Ему было шесть месяцев, и звали его Энтони. Она сосчитала годы, месяцы, дни и недели. Джонни оставался у нее еще на три года, а Энтони — на пять с половиной лет. Милочка Мэгги подумала, что это очень-очень долго, и успокоилась. Клод возвращался домой каждую зиму с подарком и куском мяса или дичи. Иногда он приносил немного денег. Каждую зиму, кроме одной. Пэт переселялся в Гдове, и каждый раз, кроме одного, накануне вечером он посылал за священником. В тот раз отец Флин лег в больницу, чтобы удалить камень в почках. В приходе его замещал другой священник. Другого священника Пэт звать не хотел. Он боялся, что тот устроит ему соборование. В одну зиму Пэт не переселился к миссис Акроули, потому что та закрыла пансион на несколько месяцев и уехала в отпуск во Флориду. Пэт волновался. Там были другие мужчины. Они бы поняли, что у нее есть средства, иначе как бы она позволила себе отпуск во Флориде? Он боялся, что кто-нибудь женится на ней ради ее недвижимости. Когда после Рождества вдова вернулась незамужней, Пэт испытал такое облегчение, что купил ей в подарок дамский насессор за 5 долларов. Она сделала ему ответный подарок – узловатую дубинку, сокровище, когда-то принадлежавшее ее первому мужу. Пэт очень ее гордился и всегда брал с собой, выходя из дома, мечтая попасть в разборку и применить ее по назначению. Милочка Мэгги волновалась насчет Лати. Как-то в воскресенье после обеда ее навестили Грейси с Уидди, «Мать Уидзи не в себе», — сказала Гресси. «И мы с Уидзи считаем, что ей нельзя жить одной. Будет лучше отправить ее в дом престарелых, где она будет со своими сверстницами. Она может перечислять туда свою пенсию и получать дополнительные услуги. Некоторые дома очень даже ничего». «Но, понимаешь, милочка Мэгги, мама не хочет ехать», — сказал Увидди. «И мы подумали, что раз она так тебя любит и в какой-то степени зависит от тебя, то ты сможешь ее уговорить». «Ничего подобного я делать не стану», — рассердилась милочка Мэгги. «И вам должно быть стыдно, и тебе, Увидди, и тебе, Грейси, что вы хотите отправить мать в дом престарелых». И не говорите мне, что ей будет лучше с ее свер-свер-с людьми ее возраста. Пусть она останется в доме, где была так счастлива с Тимми, где все напоминает ей о нем настолько, что кажется, что он все еще там. Но Мэгги, осторожно возразила Грейси, мы о ней волнуемся. Она может заболеть и умереть в одиночестве. И это нечестно что нам приходится о ней волноваться. У нас есть собственные дети и... «Вот и волнуйся!» — с горечью сказала милочка мэнки «Тебе будет полезно поволноваться о ком-нибудь для разнообразия. Когда я вспоминаю, как ваша мать взяла на себя все заботы о близнецах, пока Уидди был на войне, а ты болталась без дела, милочка Мэгги заставила Уидди с Грейси пообещать, что они будут навещать Лати-биле». Каждый день. Сама она навещала ее дважды в неделю, если ей удавалось уговорить Пэта посидеть несколько часов с детьми. Однажды Лати показалась ей сильно расстроенной. Тимми весь вечер искал фарфоровую собачку со щенятами и не нашел. Наверное, ее кто-нибудь украл. Навещая Лати в следующий раз, милочка Мэгги тайком поставила фарфоровую собачку обратно на каминную полку.